19. -е. С началом сентября в отель взяли новую девочку, классическая африканская красотка. Вывернутые губы, плоский нос, попа, как шар, точнее, два шара, когда идет, перекатываются. Зовут Адила. Адиле нужны деньги, она тотчас застолбила три ночи подряд. Хотела 4 но ей объяснили, что и после трех у нее будут сочные синяки под глазами, если она этого добивается. шутка синяков у Адилы не разглядишь и с фонариком. Когда на четвертые сутки Марина явилась ей на смену, то обнаружила красотку по-прежнему за стойкой. Вспомнилась, как Корто пел. «По улице ходила большая крок Адила». «Сегодня же моя ночь». Адила удивилась. «Да? ой и верно. Но с места не сдвинулась». Ей за жилье деньги пора отдавать. Это пять дней работы. Хозяйка обещала сразу заплатить в качестве исключения. «Адила, ты предлагаешь мне вернуться домой?» И тут запелекал телефон. «Адила схватила трубку. Отель Акация?» «Да, она здесь. Тебя». «Воробушек? Больше некому». «Марина?» «Добрый вечер. Это Ноэль».